Священники белой или северной расы научились писать от черных жрецов, и вначале писали так же, как и эти последние, но когда у них стало развиваться сознание своего происхождения, национальное чувство и расовая гордость, они изобрели свои собственные знаки, и вместо того, чтобы обращаться к югу, к стране черных, они стали оборачиваться к северу, к стране предков продолжая во время письма направлять руку к востоку. Отсюда и направление их букв слева направо. Отсюда и способ начертания кельтических рун, зенского, санскритского, греческого, латинского письма и всех начертаний арийской расы. Они стремятся к солнцу, к источнику земной жизни, но смотрят они на север, в страну предков в таинственный источник небесных зорь. течение семитическое и течение арийское вот два потока, которые принесли нам все наши идеи, все предания и религии, все искусства науки и философии. Кааждая из этих течений несет в себе противоположные понятия о жизни и только из примирения и гармонического сочетания этих противоположностей, получится истина. Семитическое течение содержит высшие абсолютные принципы. Идея единства и всемирности во имя Верховного начала в осуществлении своем ведет к соединению человечества в одну семью. Арийское течение заключает в себе идею восходящей эволюции во всех земных и сверхземных царствах. И ведет в своем применении к бесконечному разнообразию, выражающему все богатство природы и всю сложность стремлений души. Семитический гений спускается от Бога к человеку. Арийский гений восходит от человека к Богу. Первый символизируется карающим архангелом, который спускается на землю, вооруженный мечом и молнией. Второй, Прометеем, держащим в руках похищенный с неба огонь, и гордым взором измеряющим Олимп. Оба эти гения мы носим внутри себя. Мы думаем и действуем поочередно, под влиянием то одного, то другого. Они переплетены, но не сплавлены в нашем разуме. Они противоречат друг другу и борются в глубине наших чувств, и в тончайших изгибах мыслей, так же как и в нашей общественной жизни. Скрытые под сложными формами, которые можно обозначить родовым именем спиритуализма и натурализма, они господствуют над нашими разногласиями и борьбой. Оба кажутся непримиримыми и непреодолимыми, а между тем истинный прогресс человечества и его спасение — зависят от применения и единения обоих начал. Вот почему мы стремимся в нашей книге дойти до источника обоих течений, до появления в мир обоих гениев. Минуя споры между историческими системами, борьбу различных культов, противоречия священных текстов, мы проникнем в самое сознание тех основателей и пророков, которые дали религиям, первоначальный толчок. Они обладали глубокой интуицией и вдохновением свыше, которые проливают потоки света и в то же время побуждают к плодотворному действию. Да, тот синтез, в котором так нуждается современное человечество, предсуществовал в них. Божественный свет побледнел и затмился со временем. Но свет этот появляется вновь, И снова сияет каждый раз, когда на протяжении исторической драмы пророк, гений или ясновидящий поднимает сознание людей к первоисточнику, ибо только из точки отправления возможно увидеть цель. Из центрального солнца можно видеть направление бегущих планет. Таково откровение в мировой истории, непрестанное, постепенно раскрывающееся, многообразная, как сама природа, но исходящая из одного центрального источника, единая, как сама истина, неизменная, как Бог. Исследуя семитическое течение, мы придем через Моисея в Египет, в храмах которого, по манифону, хранились предания, древность которых исчисляется в тридцать тысяч лет. Поднимаясь по арийскому течению, мы проникнем в Индию, где развернулась первая великая цивилизация, явившаяся результатом победы белой расы. Индия и Египет, эти две матери религий, обладали тайнами великого посвящения. Мы проникаем в их святилище, но предания их поведут нас еще глубже, в эпоху еще более отдаленную, когда оба различных гения, о которых шла речь, являются перед нами соединенными в чудную гармонию. Это первобытная арийская эпоха. Благодаря превосходным работам современной науки, благодаря филологии, мифологии и сравнительной этнологии, мы в состоянии различить очертания этой эпохи. Она вырисовывается на фоне ведических гимнов, которые, являясь лишь ее отражением, отличаются из величавой простотой и чудной чистотой линий. Это был век зрелости, совсем не напоминающий золотой век детства, о котором мечтают поэты. И хотя страдания и борьба не отсутствуют в нем, все же в людях того века чувствуется такая полнота веры, силы и ясности, вернуть которую человечество уже не могло с тех пор. В Индии, мысль углубляется, и чувства утончаются. В Греции страсти и идеи одеваются в чары искусства, в магические покровы красоты. Но никакая поэзия не в состоянии превзойти некоторые ведические гимны по нравственной возвышенности, по всеобъемлющей ширине мысли. Они проникнуты чувством божественности всей природы, Они объяты тем невидимым, что окружает проявленный мир. Они настроены тем великим единством, которое соединяет все в единую гармонию. Каким образом возникла подобная цивилизация? Как могла развиться такая высокая интеллектуальность среди постоянных расовых войн и борьбы с природой? Здесь останавливается исследование современной науки. Но религиозные предания народов, истолкованные в их эзотерическом смысле, идут гораздо дальше и позволяют нам отгадывать, что первое средоточие ядра арийской расы в Иране произошло благодаря определенному подбору, произведенному в недрах самой белой расы, под руководством победителя и законодателя, который дал своему народу религию и законы отвечающие гению белой расы. И в самом деле, священная книга персов «Зент-Авеста» упоминает об этом древнем законодателе, называя его «Има», а Зараастр, основывая новую религию, ссылается на него как на своего предшественника, как на первого человека, с которым говорил Армуст, живой бог, точно так же, как Иисус Христос ссылается на Моисея. Персидский поэт Фердауси называет этого законодателя джем-завоеватель черных. В индусской эпопее Рамаяна он появляется под именем Рамы, облеченный в достоинство индусского короля, окруженный блеском великой цивилизации. Но при этом он ясно сохраняет обе свои характеристики завоевателя, создающего новую общественность, и посвященного. В египетских преданиях Эпоха Рамы обозначается как царство Азириса, владыки света, которое предшествовало царству Изиды, царицы мистерий. Наконец, в Греции древний герой и полубог почитался под именем Диониса, которое происходит от санскритского Дева Нахоуша, божественный преобразователь. Орфей давал тоже имя божественному разуму, а поэт Ноннус, следуя элевзинским преданиям, воспевал покорение Индии Дионисом. Как лучи одного и того же круга, все эти предания указывают на один общий центр. Следуя по направлению тех лучей, можно убедиться, что все они исходят из него. Итак, минуя Индию Вет, минуя Иран Зороастра, Мы видим при сумрачном рассвете белой расы, первого создателя арийской религии, выступающим из лесов древней Скифии, в двойной теаре завоевателя и посвященного, несущим в руке мистический огонь, тот священный огонь, от которого загорится духовный свет для всех арийских народов. Фабру де Оливье мы обязаны указаниями на этот таинственный и величавый образ. Он проложил светлую тропу, следуя по которой, попробую и я вызвать его перед читателями.